глава Когда некоторые постановления принимались вопреки его желанию, он на это даже не жаловался. Он считал, что назначенные магистраты не должны удаляться из Рима, чтобы они всегда были готовы занять должность, несмотря на это. Одному назначенному притору Сенат позволил совершить частную поездку на правах посланника. Примечание. То есть по частным делам но с привилегиями государственного уполномоченного. Так на правах посланника Тиберий жил на Родосе. В другой раз он предложил, чтобы деньги, завещанные городу Требии, на постройку нового театра пошли на починку дороги. Тем не менее, отменить волю завещателя ему не удалось. Требия — городок в Умбрии. Однажды Сенат выносил решение, расходясь на две стороны, и он присоединился к меньшинству, однако за ним никто не последовал. Примечание. Расходясь на две стороны — обычный способ голосования по делам, не требовавшим разбора индивидуальных мнений. И остальные дела вел он всегда обычным порядком, через должностных лиц. Консулы пользовались Таким почтением, что однажды посланцы из Африки жаловались им на самого Тиберия за то, что тот медлил разрешить дело, с которым они были присланы. И это неудивительно, ведь все видели, как он вставал перед консулами с места и уступал им дорогу.